Глава 14 Заключающая в себе продолжение приключения с рыцарем Леса. История повествует, что среди разговоров, которые рыцарь Леса вел с Дон Кихотом, рыцарь Леса сказал Дон Кихоту, «Словом, сеньор рыцарь, я хочу, чтобы вы знали, что моя судьба — или, вернее говоря, собственный мой выбор, побудил меня влюбиться в несравненную Кассильдию де Вандалия. Называю я ее несравненной, потому что ей нет равной как и по величине роста, так и по знатности положения и совершенству красоты. Эта-то о которой я рассказываю за мои добрые чувства к ней и честные намерения, отплатила тем, что как геркулеса мачеха его подвергла меня многочисленным разнообразным опасностям, обещая по окончании каждой из них, что лишь только я преодолею следующую, для меня настанет исполнение моих надежд. Но длинная цепь трудов моих росла звено за звеном, так что им теперь уже нет числа, и я не знаю, который же из них окажется последним и положит начало исполнению моих чистых намерений. Однажды она велела мне пойти и вызвать на поединок эту знаменитую сивильскую великаншу по имени Хиральда, которая столь доблестно сильна, точно она сделана из бронзы, и никогда не двигаясь с места, все же самая подвижная и ветреная женщина в мире. Я пришел, увидел, победил ее — и принудил остановиться и стоять на одной точке, потому что более недели дули лишь северные ветры. В другой раз Косильде приказала мне взвесить древние камни могучих быков Гисанду, предприятие, которое приличнее было бы поручить носильщикам тяжестей, чем рыцарям. В следующий раз она приказала мне броситься и не свергнуться в пещеру Кабра, Неслыханная и ужасная опасность, и принести ей точные сведения о том, что скрывает в себе эта земная пропасть. Я остановил движение Хиральды, взвесил быков Гисанда, не звергся в пропасть Кабра и извлек на свет Божий то, что было скрыто в ее глубинах. И все еще надежда мои, как были, так и остались мертвыми. Ее же требования и пренебрежения ко мне как были живы, так и до сих пор живы. Наконец, не так давно она велела мне объехать провинции всей Испании и вынудить устранствующих рыцарей, скитающихся по ним, признание, что из всех живущих в настоящее время на свете красавец. Одна ее красота наиболее совершенна. И я самый храбрый и влюбленный рыцарь в мире». Чтобы выполнить это предприятие, я объездил уже большую часть Испании и победил многих рыцарей, которые осмелились противоречить мне. Но то, чем я больше всего хвалюсь и горжусь, это, что я победил в поединке столь знаменитого рыцаря Дон Кихота Ломанческого и заставил его признать, что моя Касильдия прекраснее его Дульсинеи. И одной этой победой я считаю, что победил всех рыцарей в мире, потому что тот Дон Кихот, о котором я говорю, всех их победил. А так как я его победил, то известность его, слава и честь перешли ко мне и передались мне, потому что чем выше побежденного все ставят, тем больше победителя прославят». Так что бесчисленные подвиги, упомянутого Донкихота теперь уже отнесены на мой счет и принадлежат мне. Донкихот был в высшей степени изумлен, слушая эти речи рыцаря леса. Тысячу раз порывался сказать ему, что он лжет, и уже на кончике языка у него так и вертелись слова «вы лжете». Но он сдержал себя, как только мог, чтобы заставить того собственными устами сознаться во лжи и потому очень спокойно сказал ему, что вы, ваша милость, сеньор рыцарь, победили большинство странствующих рыцарей Испании и даже всего света, против этого я не возражаю. Но то, что вы победили Дон Кихота Ломанческого, в этом я сомневаюсь». «Быть может, это был кто-нибудь другой, похожий на него, хотя мало таких, которые были бы похожи на него». «Как? Я не победил его?» — возразил рыцарь леса, клянусь небом, которое высится над нами, что я сражался с Дон Кихотом, победил его и заставил сдаться. Это человек высокого роста» с худощавым лицом и длинным тощим телом, с просидью, с орлиным, несколько загнутым носом и большими усами черными и висячими. Сражается он под прозвищем рыцаря печального образа. Оруженосцем у него служит крестьянин по имени Санчо Панса. Он обременяет собою собой и правит поводьями знаменитого коня по имени Росинанте и, наконец, повелительница его дум, некая Дульсинея Табосская, когда-то известная под именем Альдонсы Ларенса, подобно моей даме, имя которой Касильдия, а родом она из Андалузии, поэтому я называю ее Касильдией де Вандалия. Если всех этих примет недостаточно, чтобы доказать истину моих слов, вот тут мой меч, который принудит поверить саму неверие». — Успокойтесь, сеньор Кабальеро, — сказал Дон Кихот, — и выслушайте то, что я имею сказать вам. — Знаете же, что этот Дон Кихот, о котором вы говорите, лучший мне друг на свете, и до такой степени он мне друг, что я вправе сказать, он все равно, что я. По столь точным и достоверным признакам, сообщенным мне вами о нем, я не могу сомневаться, что он тот самый и есть, которого вы победили. С другой стороны, я вижу собственными глазами и осязаю собственными руками невозможность того, что это был он. Разве только, так как у него много врагов среди волшебников, и в особенности один постоянно преследует его, Кто-нибудь из них принял его облик, чтобы дать себя победить и лишить его славы, которую рыцарские подвиги приобрели ему на всем пространстве земной поверхности. В подтверждение сказанного я желаю, чтобы вы знали, что эти волшебники, его враги, Не более, как два дня тому назад превратили облик и личность прекрасной Дульсинеи Табоской в облик грязной, уродливой крестьянки, и таким же путем, вероятно, превратили они и Дон Кихота. Если же всего этого недостаточно, чтобы убедить вас в истине сказанного мною, перед вами стоит сам Дон Кихот, готовый отстаивать истину эту с оружием в руках, пешком или верхом или как вам будет угодно. С этими словами он встал и, взявшись за рукоять меча, ждал решения рыцаря леса, который тоже очень спокойно ответил. Хороший плательщик не тревожится о своих залогах. Тот, кто уже однажды, сеньор Донкихот был в состоянии победить превращенного в вас, может надеяться справиться с вами и в настоящем вашем виде. Но так как нехорошо, чтобы рыцари совершали свои военные подвиги в темноте, подобно разбойникам и негодяям. Подождем наступления дня, чтобы солнце видело наши дела. И пусть будет условием нашей битвы, чтобы побежденный подчинился воле победителя, который может сделать с ним что хочет, подразумевая, конечно, чтобы требования его не противоречили рыцарской чести». — Я более чем доволен этим условием и уговором, — ответил Дон Кихот. И говоря так, они пошли к своим оруженосцам, которых нашли храпевшими в той самой позе, в какой их застиг сон. Они разбудили их и велели держать наготове лошадей, потому что как только солнце взойдет, оба рыцаря должны вступить в кровавый и страшный поединок.